Я наткнулась на вашу фамилию, девичью, разумеется, когда просматривала список слуг в одном из блокнотов, хранящихся в музее Эссекса. Я бы и не сообразила, что Грейс Ривз и вы одно и то же лицо. Не прочти я интервью с вашим внуком Марком Маккортом, опубликованное в журнале «Спектейтер», где он бегло коснулся истории своей семьи и упомянул, что вы родом из деревни Сафрон-Грин. Прилагаю статьи из «Санди Таймс» с рассказом о моих предыдущих фильмах и Лос-Анджелевский фильм «Уикли», где говорится о тумане. Вы заметите, что роли Хантера Эмилин Хартфорд и Ханны Лакстон отданы блестящим актерам, в том числе Гвинет Пелтроу, прошлогодней обладательнице премии «Золотой глобус» за игру в фильме «Влюбленный Шекспир». Еще раз простите мне мою настойчивость. Дело в том, что съемки начнутся уже в феврале на студии Шеппертон близ Лондона, и мне бы очень хотелось связаться с вами до начала работы. Надеюсь, вам захочется поучаствовать в создании нашего фильма. Вы можете ответить мне по адресу миссис Ян Райен, пять дробь сорок пять Ланкастер Корт, Фулхэм, Лондон. С уважением, Урсула Райен. Духи прошлого В ноябре я видела кошмар. Мне приснился Ривертон, двадцать четвертый год. Все двери открыты, ветер играет с шелковыми занавесками. На холме под кленами оркестр. В теплом воздухе разносится ленивое пиликанье скрипок. Звенит хрусталь, смеются гости, а небо голубое прямо как до войны. Лакеи, весь черно-белые, наливают шампанское, стоящие пирамидой фужеры. Все восторженно хлопают, дивясь его мастерству. Как это обычно бывает во сне, я, словно вижу себя со стороны, пробирающийся между гостями. Двигаюсь медленно, гораздо медленнее, чем в жизни. Окружающий вихрь блестящего шелка. Ищу кого-то. «Картинка меняется. Теперь я около летнего дома, только это не летний домик в Ривертоне». «Нет, не он. Того красивого нового здания, что построил Тедди, нет и в помине. Вместо него развалюха, обвитая плющом. Плющ вскарабкался по стенам, заполз в окна, заплел балки. «Кто-то зовет меня. Я узнаю голос». Он доносится из-за дома с берега озера. Сползаю с обрыва, цепляясь за корни растений. У воды скорчилась неясная фигура. Ханна, бледная, в измазанном свадебном платье, декоративные розочки все в грязи. Выступает из тени на свет, глядит на меня, ее голос леденит мне кровь. Поздно. Ханна указывает на мои руки. Слишком поздно. Я опускаю глаза. В моих руках, юных руках, перепачканных густым речным илом, стылое, недвижное тело убитого оленя. Конечно, я знаю, откуда у меня такие сны. Это все письмо от девушки режиссера. В последние годы моя почта не отличается разнообразием: несколько поздравительных открыток от старых друзей к праздникам, отчет другой из банка, где хранятся сбережения, до、да、приглашения на крестину от молодых родителей, которые вроде бы сами только что были детьми. Письмо от Урсулы пришло в ноябре, во вторник утром. Его принесла Сильвия, когда явилась убирать постель. Подняв ярко нарисованные брови, она помахала конвертом. Почта, судя по штемпелю и штатов, не иначе как от внука. Левая бровь выгнулась вопросительным знаком, голос понизился до шепота. Он ведь все еще там? Я кивнула. Страшное дело, слов других нет, и ведь такой молодой и симпатичный.